Глава 39. Психоз номер 9. Полковник Гущин, взяв в себя в руки после посещения госпиталя, снова начал раздавать ЦО по телефону подчинённым. Просил как можно скорее собрать информацию на артиста Леонида Жданова, найти его контакты, связаться с менеджером или пресс-секретарём и попросить о срочной встрече. Макаров объявил: что пока на работу они не вернутся. «Слушай, кузен, давай махнем лучше домой обедать, а то я вас с Клавдием голодом на службе морю». И Макар был несказанно рад такому повороту событий. Он понимал, Гущин все еще окончательно не пришел в себя после стресса от посещения ковидного госпиталя. Теперь такие места для него почти табу. Однако в силу служебной необходимости он себя пересилил, но хочет взять паузу, собраться с духом. Клавдий Мамонтов позвонил отчитаться о результатах беседы с судьёй, и ему тоже было велено ехать домой, в Спаса-Нолиевковский переулок, где они и встретились через полчаса. В переулке шум, гам, свара. Вы должны быть в маске. Я вам сказала, вы должны быть в маске. Не смейте, не смейте вы сюда не зайдёте. Вы должны быть в маске. Ах ты, гадина, маску надень, говорю я тебе. Не пущу тебя в подъезд. У жилого дома на углу весьма престижного с виду, бывшего доходного, две женщины. Молодая с коляской и ребёнком и пожилая, растрёпанная, перекрывшая собой проём открытой двери подъезда и истошно кричащая. Дайте мне пройти, мы здесь живём. Вы с ума сошли? Вы ребёнка напугаете. буквально умоляла её молодая с коляской. Не пущу, орала на неё пожилая. Ты должна в маске быть, в маске. Заразу разносишь, гадина. С порога особняка Макара за этой сценой мрачно наблюдала горничная Маша. Из-за её спины выглядывали Августа и Лидочка. Давно уже так орут обе из того дома, а старый её в подъезд не пускает, сообщила она горестно. психичка, что ли? Столько психов сейчас развелось. Что дальше-то будет? Массовый психоз, что ли? Маски сейчас вроде как отменили, не обязательно надевать. А старуха прямо как бешенная из-за этой маски. Мы крик услышали на весь переулок. К нам из благотворительного христианского фонда сейчас приходили. Они денег-то не берут, просят для госпиталей и больниц в глубинке маски, перчатки, санитайзеры и дезинфекторы. Я им отдала кое-что. Они просили ещё собрать коробки, потом за ними явится. Макар сразу увёл дочек в холл. Нечего на скандал смотреть. А Клавдий Мамонтов направился к кругавшимся женщинам и очень вежливо начал увещевать сумасшедшую старуху, одновременно выдавливая её с чистой бодигардовской снаровкой из дверного проёма, освобождая молодой мамаше путь в подъезд. Справился с задачей быстро и без эксцессов. Обед Маша накрыла в столовой. Перед обедом Клавдий Мамонтов повторил информацию, полученную от судьи, и полковник Гущин тут же озадачил сотрудников розыска в Отрадном и оперативников главка поисками следов подруги Вероники Ляминой по имени Ля, предположительно Ольга. Велел навести справки в лесничестве о его бывших работниках и их семьях и орнитологической станции Биофака. Но это задание было не из быстрых, и они это отлично понимали, следовало набраться терпения и подождать. За обеденный стол сели всей дружной компанией, Маша и Сашеньку принесла. Макар взял сына на руки. Улучив момент, он шепотом по секрету рассказал Мамонтову о состоянии Гущина в госпитале-экспо, чтобы тот вопросов ему не задавал, почему это они приперлись вдруг домой в разгаре рабочего дня. «Хм». Клавдия Мамонтов потом часто вспоминала обед в столовой, странный, но милый сердцу русский-английский микс, словно из каких-то совсем давних, полузабытых времён века 19-го, в доме такого русского помещика-англомана, что как денди лондонский одет. Крахмальная скатерть, сине-белый старинный столовый фарфор Spode, грандиозные супницы с соловьянным половником, А в ней русская домашняя лапша куриная, Маша сама месила и сушила её с потрошками, горячая и ароматная. Расписанные синим узором в цветах и листьях фарфоровые английские блюда, а на нём маленькие русские пирожки с капустой, с луком и яйцами, с мясом, что так и тают во рту. На второе котлеты по-жарски, но по-английски с смородиновым соусом с бренди. На десерт Малиновый кисель. За столом Вера Павловна хвалилась макара успехами Лидочки в русском языке и её познаниями в античной мифологии. Книжку с картинками Мифы гувернантка читала ей по-английски. Сашенька, которого старая гувернантка тоже расхваливала, хорошо ест, не срыгивает, быстро развивается. В свои 5 1/2 месяцев не только в кроватке переворачивается, но уже сидеть сам пытается. На руках отца сидел тихонько, как мышонок, словно выжидал. И на этот раз особо выделял из всех именно полковника Гущина, как старого друга. Улыбался ему широко и обеззароживающе, беззубым ртом. А Гущин из всех разносолов съел лишь куриную лапшу, отказавшись от пирогов и котлет. А когда Маша в заключение обеда принесла кофе с горячими английскими ржаными лепёшками, что она пекла сама, и сырным кремом Драмбуи из Горганцолы, смешанный с этим знаменитым британским ликёром и анисом, выпил лишь чёрный кофе, а ликёр рюмку попросил себе в чистом, незамутнённом виде. Он мало говорил за столом, слушал Клавдию Мамонтова, которая повествовала о том, что орнитологическая станция в Столбищах, сравнительно недалеко от леса, где обнаружили труп Вячеслава Крутова, И они ещё раньше все пришли к выводу, что убийца эти места знал как свои пять пальцев, а если предположительно, то была женщина, можно разматывать клубок дальше. Та ниточка, что ведёт от Вероники Ляминой к её подруге детства со смешным именем Ля. Свидетели показывают, что женщина, которую они встречали и в Фаминове, и в Отрадном, молодая, заметил на это Макар. Вероники Ляминой 48. Даже если подруга детства её моложе года на два-на три, то ей сейчас лет сорок пять примерно. Так что вряд ли это она, Клава. После обеда сидели в гостиной. Полковник Гущин снова пил чёрный кофе. Молчаливая Августа показала Клавдию Мамонтову свой новый рисунок в планшете. Две фигуры вроде как в доспехах. Ну точно, мандалорцы из сериала. Один высокий, широкие плечи и ноги из ушей. Таким Августа изобразила Мамонтова. Отца она рисовала ростом пониже, без шлема, со светлыми желтыми волосами и с маленьким глазастым зеленым существом на руках, явно видя Сашеньку в образе Бэби Йоды. Но не они были главными на этом рисунке. Над ними обоями возвышалось, доминировало нечто большое, уродливое, черное, заросшее волосами. чудовище, высидающее то ли на пне, то ли на камне, жёлтые горящие глаза с чёрными зрачками, взгляд хищника, подстерегающего мандалорцев. Где? В лесной чаще, на перекрёстке трёх дорог, в тёмной пещере, из которой не видно солнца. Эй, в чём дело? Тихонько спросил Клавдий Мамонтов у Августы. Ты кого нарисовала? Кто это? Шестилетняя девочка очень серьёзно смотрела на него своими тёмными глазами. Потом протянула руку, коснулась планшета и удалила свой рисунок. Солнце клонилось к закату, даруя иллюзию, что вот так они и закончат свой день. Дома с детьми тихо, мирно, в ожидании традиционного пятичасового чая. Но полковнику Гущину позвонил старший оперативный группы Разыскали менеджера Леонида Жданова. Им, как и говорил Макар, оказалась его жена Полина Жданова. И Леонид согласился с ними встретиться, не откладывая, раз полиции что-то надо в связи с делами бывшего ковидного госпиталя. Так ему объяснили всю срочность встречи. Супруги действительно вместе с ребёнком жили в общежитии на Похре, в знаменитом некогда академическом посёлке Лин. Литература «Искусство, наука», — расшифровал название посёлка полковник Гущин. «Ну что же, несмотря ни на какие его танцевальные шоу и телепрограммы, живёт Жданов в месте весьма интеллигентном, так что, возможно, и нас с нашими вопросами не пошлёт матом».